Она прелестна, растроганно вымолвила крёстная бабушка, выпуская из объятий 96 надутых и разобиженных килограммов Сильвии. Все мы какие-то худосочные, она одна выглядит приятно, и в руки взять одно удовольствие именно такие женщины нравились в прошлом веке, сами знаете. Лично я сама этого не помню. с достоинством возразила Миланье, но её извивительное замечание осталось неуслышанным. Кресная бабуля безостановочно щебетала. Прелестная комната с видом на зелень. Я очень хорошо помню ваш дом, у меня Фотографии сохранились. Завтра распакуй вещи, покажу. Мне помогут, правда? Боже мой, боже мой, какие же вы все молодые. Нет, нет. Не желаю в отель. Я тосковала по родным, а вы моя семья. О, боже, уж. А где же все архивные документы? У вас имеется нотариус, это правда? А, ах, ну да, мне Антось говорил, ему удалось связаться с одним очень пригодным. А а вы с ним познакомились? Немедленно доставьте его. Всё, что у меня есть, отпишу вам. Больше никому никто никогда не любил меня, ну, возможно, Юзик любил мой муж. Да я уж и позабыла. И ещё моя единственная доченька Крысинька, хоть и не родная, а крёстная дочушка, как я её любила, и теперь мне осталась от неё моя обожаемая крёстная внученька Доротка. Мелания, ясное дело, не преминула вылить свою ложку дёгтя в бочку с мёдом. которым гостья чествовала Дородку. Когда они с Дородкой оказались в кухне, вдвоём тётка Хидна заметила: "Если хочешь знать правду, так ей даже твоё имя было неизвестно". Попыталась как-то невзначай нас расспросить. Я бы скорее лопнула, чем назвала. Эта идиотка Сильвия по простоте душевной сказала: "Дочь Кристины зовут Дородкой, так что не очень-то рассчитывай на её любовь, Эмилеон". странное дело. Тёткины слова не ранили туфль девушки, как это обычно бывало. Она даже не удивилась, даже не задумалась, почему это так. А всё дело в Яцыке. Его забота, доброта, внимание, его откровенно восхищённые взгляды и тёплые слова и ещё одно удовлетворение от того, что Фелицию поставили на место, Фелицию главу дома, слово которой было законом. Лишили её власти, заставили молчать и слушать. В подоротки словно сводило скулы от вынужденно вежливой улыбки, которая не сходила с лица Фелиции, слушавшей богатую гостью. Она сама чуть не задыхалась от слов, которые Фелиция вынуждена была глушить в себе и проглатывать, внутренне скрежеща зубами. А мне вовсе не нужны её любовь и миллионы. Беззаботно ответила дородка, не отдавая себе отчёта в том, что блаженно улыбается, произнося это: "Пусть себе любит вас, Элимартиника. Я даже согласна оплатить забронированный для неё номер в форуме, хотя у меня сейчас денег нет, но я перехвачу у кого-нибудь". Милане бросила на девушку странный взгляд. "Так ты полагаешь, она у нас поселится навсегда?" "Не знаю. Но при виде нынешнего дома у неё дух перехватило, и она замолчала. Это о чём-то говорит? Ты так считаешь? И опять Милания как-то взглянула на племянницу, что-то о первый раз почувствовала к тётке что-то человеческое. Мартин охотно воспользовался неожиданным приглашением нового дружка, тем более что изобрушившегося на дом катаклизма Филиции было не до него. А он так старался, прибил таки проклятую полку, сам себя взял за шеврот и заставил поспешить. Правда, вот с мусором не повезло, и ногу отдавили. Ну да ладно. Появляется возможность отдохнуть и пивка попить. Может, как не согласиться? Когда сели за стол, я отско опять взглянул на часы, и решил: одно маленькое может себе позволить. Мартинек мог позволить себе и два, и три, и не замедлил воспользоваться случаем. Его пригласили. Так что не обязательно ставить в свою очередь. Тёплая дружеская атмосфера воцарилась сразу же. Если честно, совсем меня заездили работы не вправорот, откровение челмартинек. Не успеешь сделать одну, как тебе тут же подбрасывают следующее. Вообще-то это неплохо, без работы не останусь, лишь бы платили. А они все такие скупердяи. Вот скажи, на что старым бабам деньги? Там и одна молодая есть, заметил Яцык. А, а они у неё всё отбирают. Хотя она и хороша. Гроша у неё не вырвешь. И для меня ник когда никакой работы не найдёт. Всё сама Наровит сделать, ты представляешь? А может теперь, как это её крёстная бабушка приехала, хоть какую-то малость подбросит? А мне надо порядочно скопить. Страсть, как люблю путешествовать. В принципе, у них за год накопить можно. Только вот вишачить приходится. Яцык ещё не знал, с какого рода трудягой имеет дело. И нехорошо подумал о Дороткиных тётках. Старые сквалыги, чт надо парню приходится вкалывать целый год, чтоб на недельку махнуть за границу. Разве что хирувимчик привык останавливаться лишь в рийцах. Более дешёвые гостиницы не пойму. Хотя вроде бы и не похоже. Ну, раз такие скопидумки, Твоих гостей у них не бывает? Да нет, заходят иногда, но редко, факт. Сейчас вот эта вот американская развалина прикатила. Весь дом вверх ногами из-за неё перевернули. Знаешь, я очень на бабулю рассчитываю. Они говорят, страсть какая богатая. Интересно, сколько уж у неё может быть миллионов, а? Как ты думаешь? Корочка зелёных это вещь. Они могут и прикормить их, коли им наследство оставит. Ведь такая долго не протянет, как ты думаешь, а? Да кто её знает. Старушка резвая, трещит без умолку. То да мне без разницы, пусть трещит. Филица тоже трещит. Не скажу, что без умолку, но ну, если начнёт, то до вечера не остановится. А мне хоть бы хны, даже лучше. Ужин человеку отломится. А Сильвия, ну вот та, Толстуха. Скажу тебе, она готовит, плючки оближешь, и всегда прошибается. Не может вот рассчитать, вечно у неё останется жратва, а мнешь на руку. Пока Фелиция трещит, они из-за стола не встанут. И тут только не зевать. Нет, говорю тебе, жить можно, я не жалуюсь. за пивком. Мартины готов был просидеть остаток дня и даже часть ночи, но у Яцыка имелся следующий вызов да и узнал уже, что хотел. Доротка, кажется, свободна, во всяком случае, с этим хухриком её ничто не связывает. Общее представление об этом бабском семействе тоже сложилось, и Яцык, распростившись, покинул бар, а Мартинок ещё остался. чуток посидеть, приканчивая четвёртую дармовую кружку. И никто из негожежды подумать не мог, что невинный разговор очень скоро станет ключевым номером программы.